Зритель. 1792. 25 февраля 1792 года отправляющий должность петербургского полицеймейстера Андрей Жандер подписал одобрение первой февральской книжки нового журнала, печатавшегося в типографии господина Крылова с товарищи. А журнал назывался Зритель и выходил в течение 11 месяцев книжками по 80-96 страниц. Издателем журнала обычно считают Крылова, хотя прямых доказательств этого предположения не имеется. Ни на титульном листе, ни где-либо в других местах журнала никаких указаний на руководящую роль Крылова в издании зрителя нет. Единственным основанием для признания Крылова главным руководителем журнала является то, по существу ни к чему не обязывающее обстоятельство, что типография, в которой печатался зритель, называлась типография господина Крылова с товарищами. Между тем, расположение литературного материала в книжках зрителя таково, что возникает сомнение в том, что редактором журнала был Крылов. В шести книгах зрителя из 11 произведений трёх главных участников журнала Плавильчикова, Клушина и Крылова печатаются группами: сперва все материалы Плавильчикова публикуются без подписи, затем Клушина и наконец Крылова. Очень редко крыловский материал помещался в середине книжки и никогда в начале. Хотя пример доказательств излагаемый ниже точки зрения нет на лицо Как нет и доказательств той согласно которой редактором был один только Крылов, но при внимательном чтении зрителя создаётся впечатление, что журнал издавался на одинаковых правах всеми тремя сотрудниками. Не случайно, вероятно, в первых строках своего издания не говорят один или многие будут издавать зрителя о том, кажется, нет нужды уведомлять благосклонного читателя. Название журнала было объяснено во введении так: Пускай представляют человека, который любопытным взором смотрит на все и делает свои примечания. Сей-то воображаемый зритель позволяет себе, выбрав из самой природы, образовать разные свойства по своему рассуждению, не дерзая ни мало касаться личности, подобно как живописец, желая написать на своей картине различные страсти, рисует человека во всех правилах естества, но ничего прямо лица не изображает. Из переведённой цитаты можно было бы сделать вывод, что название журнала сначала лишь внешний приём подачи материала. Любопытным взором человек смотрит на всё и делает свои примечания. Однако это не так. Зритель не просто смотрит, но выбирает из природы и по своему рассуждению образует разные свойства, не дерзая ни мало касаться личности. Таким образом, зритель оказывался а не безучастным равнодушным к свидетелям происходящего, но выдвигал какие-то принципы отбора и руководцуйся какими-то критериями оценки. Как это далеко от пессимистического вывода, который находится в Почте духов, дабы получить успех в изучении мудрости, надлежит лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играются на земле. За 2 года, прошедшие со времени прекращения Почты духов, За 1790-91 годы, столь насыщенные политическими событиями, Малы Крылов на деле убедился, что такая созерцательная позиция противоречит характеристике, которую он сам дал мизантропу, поэтому его сатира в зрители стала гораздо резче, действеннее. В цитированном выше отрывке из Введения, где объяснялось название нового журнала, интересный ещё одна, мало обращающий на себя внимание современно читателя деталь для людей конца XVIII века, привыкших к литературным аллюзиям и скрытым указаниям, она служила достаточно ясным намёком на традицию, в которой более или менее открыто э приключал себя зритель. Когда в обведении читатель конца XVIII века встречал фразу подобно как живописец рисует человека во всех правилах естества, но ничего прямо лица не изображает, ему легко понятно становилось указание на знаменитый Навековский журнал Живописец с его определённой морально-политической программой, столь хорошо известный читателям по неоднократным переизданиям журнала последнее К тому времени четвертое было выпущено в 1781 году. Таким образом, зритель подчеркивал и в собственной э, программе, и в программе живописца отказ от портретности, прокламировал желание немало не касаться личности, в какой мере осуществлялся этот принцип в журнале будет сказано ниже. Прежде всего, следует отметить своеобразный характер зрителя, как перевод... периодического издания. Выше уже указывалось, что материалы, доставлявшиеся Плавильщиковым, Клушиным и Крыловым, печатались группами. Если отбросить немногочисленные произведения других, по-видимому, случайных сотрудников, а Бухарского и Варакина, Захарова и других – то прочие литературные материалы, печатавшиеся в зрителе и принадлежавшие трём основным участникам этого издания, оказывался не монолитным и придающим единое выражение лицу журнала, а распадающимся на группы, сосуществовующие независимо друг от друга. П. А. Плавильченко принадлежит статья к самому себе, являющейся в видением к его же рассуждению нечто о врождённом свойстве душ российских. Статья Мир, статья Театр письмо к издателю, подписанное покорный ваш луга НН, а также возражение на эту статью, а заглавленный ответ на критику. Кроме того, Плавильщикову принадлежит ряд стихотворений, довольно слабых самих по себе и еще более бледных и невыразительных при сравнении со статьями того же автора. Поэтому в дальнейшем обзоре зрителя следует устанавливаться... Лишь на статьях Плавильщикова, которым издатели журнала, очевидно, придавали большое значение, они печатались, как правило, в начале каждой книжки журнала, и лишь в некоторых случаях главы рассуждения о театре помещались не в самом начале номера, а вслед за каким-либо стихотворением, часто политического характера. Это предпочтение, оказывавшееся статьям Плавильщикова отнюдь не случайно. В самом деле, оба большие рассуждения Плавильщикова были посвящены важнейшим вопросам, волновавшим русскую литературную общественность в последнюю четверть XVIII века, в особенности с 80-х годов. Первый вопрос о национальном характере русских людей, второй об отличительных чертах русского национального искусства, в частности драматического. Быстрота политического, культурного и экономического роста России со временем Петра Великого обратила на себя внимание всего культурного мира, Суждения о русском национальном характере щедро рассыпаны в различных описаниях путешествий по России. Эти суждения являлись необходимым элементом каждого сочинения исторического или политического содержания, если только в этом произведении шла речь специально или э, попутно о России. Особенно популярными субтитры, которые были в России, стали высказывания о русском национальном характере после выхода в свет известного путешествия в Сибирь Аббата Шаб-Доттероша 1768 и вызванного этой книгой антидоты Екатерины II 1770. В связи с тем, что Екатерина как в этом произведении, так и в других своих письменных и устных высказываниях о русском амбате, народе подчёркивая кротость и смирение и преданность монархам как основные черты душевного склада русского народа находится находится последний 22 -й. из вопросов сочинителю были и неболит с ванвизина в чём состоит наш национальный характер Статья Пловницкого представляет дальнейшее развитие этих споров. Ею, если не считать короткого редакционного введения, открывается первая книжка зрителя. В начале своей статьи Пловницков рассказывает, между прочим, что был в театре, но предупреждает, что не намерен давать разбор виденной им трагедии. Из театра поехал я, продолжает Пловницков, ужинать к приятелю моему. Так было много молодых людей и несколько чужестранцев там. Речь зашла о том, что есть национальный характер. Это речь, выражение латин-латино-греческое, и и всё меня уверяли, что её по-русски выразить нельзя. Но не о том слово. Все все начали говорить о врождённом свойстве россиян. Говорили много и наконец утвердились на мнении одного весьма скороговорящего француза, что у нас нет свойственного свойства. И что мы ни что иной, как обезьяны, способные только перенимать. Боже мой! С возмущением продолжает проповедчиков. Я видел, слышал, что все эти тут бывшие молодые вертопрахи не только согласились, но ещё благодарили француза, как будто за открытие какой-то алхимической тайны. Далее автор рассказывает, что не мог вытерпеть всего постыдного разговора и уйдя от приятеля домой, написал рассуждение под заголовком Нечто о врождённом свойстве душ российских. Таким образом, Пловницкий уже своим пуристическим заголовком подчёркивал, что хочет говорить с читателем по-русски и со стороны содержания, и со стороны лексики. В самом деле, статья Пловницкого написана исключительно чистым языком, намеренно избегающим иностранных на слов и оборотов, в том же в то же время Пловницков далёк от тяжеловесности поздних эпигонов Ломоносова. У него почти не встречаются славянские э словесные конструкции. Статья Плявицкого интересна не только со стороны языковой. Ставя своей задачей выяснение врождённого свойства душ российских, Плявицков прежде всего полемизирует с широко распространённым мнением о подражательном характере русских, опровергая и отвергая измышления о врождённых в России недобросовестных иностранцев, Плявицков разбирает исторические и литературные свидетельства, извлекает из них Многочисленные данные о положительных свойствах русского национального характера и в результате приходят к выводу, что изчтенных здесь свойств у россиян никто оспорить не может. То есть, э, что вообще россияне со всех во всех состояниях и сословиях неустрашимы, правдивы, словолюбивы, и об ней, то есть славы скромный, великодушный, жалостливый, быстро понятный ко всему, благочестивый, безуверия, терпеливый и веселый. А главное их свойство, что они во всём твёрды. Слабости и даже пороки, наличие которых пловещиков не отрицают у русских, происходит, по его словам, от неумеренный иногда, не к стати употреблённый добродетели. Сопоставление статьи Плавильчикова с ответами Екатерины Фанвизной, в особенности с её антидотом, убеждает в том, что имеющееся на лицо совпадение случайны, и что взгляды Екатерины вряд ли оказывали сильное воздействие на Плавильчикова. Знакомство последнего с антидотом подтверждается тем местом статьи, где он полемизирует с абатом Шарпом, как он называет абата Шапа. В отличие от своих товарищей по журналу Пловельчиков гораздо ближе к позиции Екатерины в вопросе социальной гармонии. В статье Мир, посвящённой заключённому э, в конце 1791 года миру с Турцией, Пловельчиков изображает в идеалистических тонах состояние помещичей России. С великим удовольствием посещает дворянство свои поместья. Земледельцы орошают слезами восхищение господ своих сыхотцов, привавших кровь за веру за государя и за безопасность. Поселяне радостными вопросами услаждают слуг господ, барин. Не с тобой ли служит мой Гаврюшка, не с тобой ли мой Метюшка, мой Андрюшка? Каков-то он, чай ничего было у него взять бы с урманам. Посмотри-ка, барин, сколько мы без тебя хлебушка напахали. Твоя барыня, наша матушка всё без тебя с нами плакала и бывало, как придёт от тебя весточка, так и плачет, то и радуется то. Плавильщиков считает с одной стороны, что вызобили жизнех прозебений, э, истинно и благ... богатство России существует, а с другой подчёркивает, что торговля другой источник богатств и союзов торговля может быть Более всего, обрадованная миром, летает по всему купечеству с прибыльной заботливостью. Статья «Театр» – письмо «Связь» э к издателям и ответ на критику посвящены в основном одному, но очень важному, в особенности в то время вопросу, вопросу о самобытности русского искусства, в частности искусства драматического. Хотя статья Театр имеет обширные размеры, однако самое основное было сказано автором в начале её. Отечественность в театральном сочинении, говорит Пловницкий, кажется, должна быть первым предметом. Что нужды россиянину, что какой-нибудь Чингисхан татарский был завоевателем Китая, и он там много наделал добрых дел. Гораздо чувствительнее э детям видеть, что их отец велик, нежели другой кто. Добрые дела везде любезны и привлекательны, но посторонние добрые дела посторонние имеют и действуют над сердцами, а притом не всё то добро в России, что добром почитается в других землях. Какая нам нужда видеть какую-то Дидону, тающую, тающую в любви к Анее и биснующуюся яростью от ревности? Что нам нужды до непримиримой вражды, какого изображена в веронских гробницах? Надо бы наперёд узнать, что происходило в нашем отечестве. Кузьма Минин, купец есть лице «Достойнейшее прославление на театре, его твердость, его любовь к отечеству, для коего жертвовал он всем, что имел непродолимое мужество князя Пожарского, и благородный его поступок при возведении на царство законного наследника извлекли бы у зрителя слезы, наполнили бы их души и сердца восхищением, и все сие послужило бы совершенным училищем, как должно любить отечество» вся остальная часть статьи представляет только развитие этого основного положения. Пловельчиков требует создать на театре вкус приличный нашему свойству. Он уверен, что русский театр в своём вкусе может щеголять не хуже всякого. Признаки этого автор увидит в успехе оригинальной русской комической оперы Облесимова Мельник, колдун, обманщик и сват. От чего спрашивает Пловельчиков оперы Мельник а со всеми слабостями сочинения и неиблюдениями аристотелевских правил более 200 полных представлений выдерживая всегда с удовольствием принимается а не людям славная мольерова комедия никогда полного собрания не имела для того что мельник наш а не людям чужой Чтобы отвести возможные упрёки в узком национализме, Пловьевский выступил в письме к издателям, якобы присланным из Орла и подписанным, как указываю свыше, покорный ваш слуга Н.Н. В этом письме Пловьевский суммировал возможные возражения против своей статьи, А затем в ответе на критику шаг за шагом опроверг доводы своего воображаемого противника. Принадлежность обеих статей Плавльчикову явствует из того, что и письмо издателям, и ответ на критику перепечатаны в сочинениях П. Плавльчикова. Следует остановиться хоть и очень бегло ещё на одном произведении Плавльчикова, напечатанном в зрителе без заголовка а в оглавлении, названном без надписи. Это любопытные фрагменты то диалогического, то эпистолярного характера, в которых уже чувствуется мастерство плавильщика, автора комедии «Бабыль», «Сиделец» и других. В особенности интересны те отрывки, которые представляют переписку Хлыновского, Вятского и Питерского купцов. В этих опытах плавильщикова чувствуется сознательный поиск искусства, отвечающего русскому вкусу, о развитии которого наш автор говорил в статье «Театр». Рассмотрение произведений Пловницкого, помещённых в зрителе, приводит к выводу, что задача их была разработка программы положительных ценностей в области национального самосознания, вообще и в области национального искусства в частности. Может быть именно поэтому у статьям Пловницкого отводилось в книжках зрителя почти всегда первое место. Этим наличием положительных материалов зритель отличался от эстетических журналов 1769-1774 годов и от почты духов. Во всех этих изданиях положительный идеал ощущался сквозь сатирическую ткань, не выступая самостоятельно и лишь конструируясь из отрицательных фактов сатирически подданных и освещенных. В зрителе подобное изображение жизни также имелось в статьях Клушина и Крылова. Если сопоставить положительную программу Плавильщикова с конструируемым на основе сатирического изображения жизни положительным идеалом Клушина и Крылова, окажется, что полного единства в рядах сотрудников зрителей не было обвиняют их в всех неоднократные заявления о том, что они делают свои примечания вообще не дерзая ни мало касаться личности. Так Клушин в конце первой серии своих портретов в обращении к читателю предупреждает последнего: "Несправедливо ты судить станешь, обидишь меня, ежели подумаешь, что я описываю лица, а не пороки". Сопоставляя деятельность сатирика с должностью а медика, который истребляет болезнь, а не больного, Клушин пишет, сравним с ним и сатирик, его должность осмеивать не лица, удрученные слабостями и пороками, яко действия, но слабости и пороки, яко причину. Вторит ему и Крылов, вкладывающий в уста богини ночи следующий на наказ сатирику. «Печатай все, что увидишь, но берегись личности». Впрочем, и Клушин, и в особенности Крылов не берегутся касаться личности. И в портретах первого, представляющих галерею сатирических характеристик, и в ночах похвальной речи в память моему дедушке и Каибе II, много конкретных изображений литературных и политических деятелей тех лет. Так исследователи творчества Крылова, ВВ Калаш и другие высказали предположение, что в лице анти-класса, анти-рихардсона, упоминаемого несколько раз в ночах и в речи, говоренной по весу в собрании дураков Крылова, осмеивается П. Ю. Львов, автор российской помелы. Следует отметить, что у Клушина встречается лицо, которое предпринимает снова уронить Рихардсона и на сей конец, и готовится выдать небольшой роман в 24 тома в лист. Также часто затрагивается роман а Клушиным и Крыловым нечто называемое именем м- мнимый детус ВВ Калаша за ними НЛ Степанов, комментируя Крылова, совершенно бездоказательно признали в этом персонаже ВИ Лукина. Однако как так из контекста явно видно, что речь идёт об ябыкнижне не постоянном объекте сатирических преследований Крылова в эти годы, а не как не Лукине, уже 20 лет назад переставшем быть активной литературной фигурой можно было бы без труда умножить перечень осмеиваемых Крыловым и Клушином литературных деятелей конца 1780-х, начала 1790-х годов. Однако и так достаточно ясно, что прокламируя теоретический отказ от личности, сатирики зрителя на деле, подобно своим предшественникам 1769-1774 годов, нападали на конкретных деятелей своего времени. Крылов даже обосновал возможность сочетания двух таких, Мне казалось бы исключающих друг друга точек зрения. В речи, говорённой по весую в собрании дураков, Крылов заставляет воображаемого оратора произнести следующее: "Почему ж возражают мне быть может некоторые, вооружаетесь вы на сатиру за то, что она нападает на порок, не указывая э ни на чьё лицо? Будто рассказывать дурачество разных особ не есть тоже, чтобы выставлять их лица на смеяние. Так государи мои" Не выставлены наши имена, но дела наши обнаружены. Таким образом, отказ от личности сатирики и зрители видели в том, что прямо имена осмеиваемых людей ими не назывались. Такова была первая черта, объединявшая участников журнала. Одинаково и их отношение к вопросам воспитания. Плавильщиков посвящает нападкам на модное воспитание много места в первой серии в своей как бы программной статье уже на первых страницах автор говоря о примерах, в которых проявляется русский национальный характер, кое-образует свойства душ российских утверждает я скажу только то, что нельзя увидеть ясно врождённого свойства россиянов в модном нынешнем воспитании, которое однако ж сколько ни силится обезобразить его, но совсем исполнить того не может. Спросят у меня, что это за чудовище такое модное воспитание. Я об нем скажу э, и скажу саму истину. И дальше на протяжении ряда страниц плавильщиков яростно нападает на язву модного воспитания. Модное воспитание служит объектом нападок и Крылова, и Клушина. Речь, говоренная по весу и в собрании дураков Крылова, представляет цитрическую историю нашего модного просвещения. Крылов в обычной для тех лет сатирической манере заставляет своего героя по весу восхищаться первыми рачительными моды э французами, которые, делая нам честь, для нас составляли в своём отечестве достоинство французских водоносов и разнощиков, чтобы образовать наши нравы и обычаи. Не только французское воспитание смееваются Крыловым. Его герой восклицает, говоря о просвещении: "Нельзя молчать мне об оглечанах" Им-то, продолжает он, обязаны мы искусством изъяснения с аглинским лошадьми и превращать грубых наших крестьян в стальные пуговицы и пряжки. С тех же позиций подвергается сатирическому бичеванию модное воспитание в анонимном покаянии сочинителя Крадуна, по-видимому принадлежащим Крылову. Не отстаёт от Крылова в наспешках над модным воспитанием и Клушин. В её портретах встречается молодой просвещённый человек, пятиметр, ветрогон и так далее. В отличие от плавильщиковой Клушины Крылов не ограничивается критикой одного только модного воспитания. С не меньшей силой обрушивается сатирик и против старинного дворянского воспитания, образец которого представлен им в похвальной речи в память моему дедушке. «Звени голов», герой этого произведения, проходит курс наук под руководством своего отца. Память. В память пять месяцев ученик сделался сильнее учителя, и с ним в запуске складывал гражданскую печать. Такие успехи устрашили его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам, то есть слитно, не по слогам, и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнюю страницу букваря кончил его курс словесных наук. «Этой грамот для тебя полно», — говорил он ему. «Стыди и знать более, ты у меня будешь, барин, знатной. Так непристойно тебе читать книги». Таким образом, в этом пункте Крылов не примыкает к плавильщикову, идеализирующему старинные российские добродетели и все бедствия современного ему общества, видящему в язве модного воспитания. Расхождение это не случайно и не имеет частного характера. И Крылов, и Клушин видят в воспитании одно — одного из основных условий определяющих отношение человека из общества к крепостным крестьянам. В то время как Пловецких, как было показано выше, изображал взаимоотношение помещиков и крестьян в слащавых тонах народного игрища, из кошелька Крылов и Клушин в модном воспитании видят причину роскоши, которая является источником разорения помещиков и гибели крестьян. Но обратимся к роскоши, пишет Клушин, К всему стремительному источнику, который всё поглощает и подобно Везувию извергает из себя единый смертоносный состав для человечества. И менее, нажитое трудами працов, отдаётся селениями во французские и аглинские магазины, крестьяна э всех гибельных сынов отечества, молодых дворян, заражённых роскошью, стонут от поборов, человек влечётся в узы и становится в меру для исполнения безумных желаний его властелителя, для содержания модного фрака, жилета, для шигальской кареты, ливреи для стола, в котором уставлены сладострастные блюды и от которых восхищающие восходящие, восходящие поры поглощает тучный обжора. Клушин предлагает дворянину расточающему свои имения на прихоти из-за тей роскоши обратить свой взор на крепостных. У если бы посмотрел на состояние своих крестьян проницательными глазами, увидел бы, чем мнимая его великость стоит им. А не потуг, который орошает беспрестанный труды их ни слёз и самой крови. Крылов также то специально, то мимоходом останавливается на положенные крепостных приносимых в жертву помещичьим роскошествам. Этой теме в основном посвящена одна из наиболее сильных антикрепостнических сатир XVIII века Похвалная речь в память моему дедушке. Касается этой темы Крылов и в цитированном выше отрывке из речи, говорянные повести в собрании дураков и в ночах Вспоминая, что крестьянин потеет и трудится целые годы, чтобы выплатить колесо, богатые кареты или пуговицу с кафтана своего господина Промотова, которых он никогда не увидит. Вообще, рассмотрение сатирических произведений XVIII века, в особенности конца его, в которых наши писатели нападали на роскошь, на французские и английские моды, модные магазины и тому подобное, приводит к выводу, что это была идея. Иносказательная критика крепостного уклада, продиктованная цензурными условиями эпохи, впрочем, и в этих обстоятельствах сатирики и зрители находили достаточно сильные средства, чтобы выразить своё возмущение и негодование злоупотреблениями крепостников. «Кого я вижу?» – спрашивает Кушин в своих прогулках. «Г. Расточилова. Не могу удержать восхищение, которое возродилось во мне к нему с того времени, как сей просвещённый муж 300 пахотных мужиков сделал приполезными гражданами для отечества, то есть превратил их в певцов, актёров, танцёров и музыкантов. Говорят, что И они оправдали его выбор, ибо все думают, что они для Сахи рождены, небыли, и что отечество должно их кормить за счёт хлебопашцев. Последний анекдот с его великого человека должен составить эпоху в нашей истории. Да две своры гончих собак отдал он с величайшим хладнокровием пять семей крестьян. Тот безрассуден, кто осмелится упрекнуть его, а что он мало человечество уважает и что не столь же полезен для общества, как и славны его гончие. Вопрос о дворянстве привлекал внимание сотрудников зрителя и независимо от проблемы отношения между дворянами и крепостными. В анонимной статье о дворянстве э проводится мысль, что дворянство должно не только давать права, но возлагать большие моральные обязанности на тех, кому оно присваивается. Поскольку дворянство, по мнению автора, награда за добродетель, По стольку ещё словнее придавать такое дворянство, коим одолжены самим себе, то есть быть родоначальником дворянского рода, а не потомком. Такая же мысль проводится и в похвальной речи в память моему дедушке Крылову. Особенно отчётливо выражено это в той части речи, где говорится о происхождении из Вениголово. Это, пожалуй, самое антидворянское место в данном произведении. Выше было указано расхождение между Плавельщиковым с одной стороны и Клушиным, и Крыловым с другой, в изображении отношений помещиков и крепостных, но такое же расхождение заметно и в вопросе о торговле. Для Клушины и Крылова торговля иностранцев, французов и англичан – причина разорения и помещиков, и в особенности крестьян. Плавельщиков не вдаётся в анализ причин и следствий роскоши и торговли, удовлетворяющий его, её потребности. Развитие отчасти на торговле – Для него важно само по себе. В статье Мир плавильщиков уделяет довольно много места рассуждениям о выгодах, которые принесла торговля, прекращение военных действий, заключение мира. Хотя изображаемый им в этой э части статьи купцы Михей э, Сулианович и Оксенька Смеж беседуют о своих делах, я купцах на земцах и наземцах, Мимоходы мы отмечают, что иностранные товары прихотные, однако они мечтают о том, чтобы взять внешнюю торговлю в свои собственные руки и остаться с прибылью, да еще и с такой, какой отцам нашим, говорят, один из них никогда и во сне не видавился. Не менее противоречива и политическая позиция зрителя. Статьи Плавичкова, в особенности его «Мир», проникнуты глубоким и по-видимому искренним преклонением перед Екатериной, перед ее политической линией, таким... Же восхвалениями императрицы преполнена ода Василия Свистуновского на мир России с портою, заключённая декабря 29 года 1791 года. Одна эта ода выдержана в Ломоносовском духе и местами представляет простую перефразировку от Ломоносова. Но вряд наряду с этим ощущается воздействие державна, правда, не в эстетическом плане, а в плане в плане идеализации образа Екатерины наряду с панигириками Екатерины и её политики зрители находят место и самая злая ирония в отношении монархини. Восточная повесть Крылова, озаглавленная по имени главного героя Каиб, представляет наиболее политически острое сатирическое произведение русской литературы XVIII века. К сожалению, в Каибе принято видеть только забавную занятную повестушку, а на основную мысль его пре- это произведение как-то не обращают внимания. Может быть, причиной этого является то, что идея повести э проведена достаточно скрыто, и что чисто сюжетная сторона искусно построена, заслоняет идейную. По форме Каиб представляет обычную ориенталию повесть, каких после Галантовского перевода о 1001 ночи появилось в Европе огромное количество. Восточный государь Каиб, пресыщенный властью, богатством, любовью женщин, томится от скуки. Однажды бессонной ночью Каиб спасает мышь от преследования кошки. По словам автора, одной из причин того, что Каиб принял бедную мышку, э, прыгнувшую в его постель под своё покровительство, было следующее: он начитался, что в таких случаях делать великие чудеса, как прекрасная Шахерезада, сей неподражаемый историк его предков свидетельствует. А Каиб верил в сказкам более нежели в Аль-Корану для того, что они обманывали не сравненно приятнее. Дело и подлинно кончилось чудом, продолжает Крылов. Мене, нежели в минуту мышь превратилась в прекрасную женщину. Какой вздор, скажет любезный мой читатель, но прошу не удиวิться. В Каиба в век была такая мода на чудеса, как ныне на агриньские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был также смешон, как ныне дом, где не играют в карты. Эти сатирические замечания по поводу сказок, которые обманывают нестравненно приятнее, нежели религии по поводу веры в чудеса, вызывавший скептицизм у трезвых читателей конца 18 века, не исчерпывают иронических суждений Крылова об отношении к невероятностям. Каиб на утро после ночного приключения с мышкой и феей видит у себя в руках перстень с длинной надписью Изложив этот эпизод, Крылов прибавляет: "Вот довольно огромная для перстня надпись", скажет критик. "Может ли она уместиться на перстне? Это неверятность". Очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам. Это настойчивое подчёркивание сладостного обмана сказок, э, вздорности веры в чудеса, необходимость скептического отношения к неверятностям. Всё это в применении к проблеме идеального государства, ибо именно таким идеалом Представляется, раскаившийся в конце повести Каиб, вот это и составляет смысл Крыловского произведения. Не верьте в возможность существования идеальной государьей, говорит Каиб Крылова. Это возможно только в волшебных сказках. Ну ещё более злой выходкой сатирика в зрителя представляется помещение вслед за окончанием Каиба статейки о умеренности в забавах. Это небольшое рассуждение, якобы переведенное с французского, завершает последнюю книжку зрителей вместе с Каибом, должно было, по-видимому, наталкивать тогдашних читателей при сопоставлении идеального Каиба с реальной Екатериной на мысль о ее забавах, отнюдь не вызывавших уважения со стороны ее подданных. Статья написана осторожно, но все же намек и на Екатерину достаточно ясны. Почтительная старость есть награждение мудрого, но она не может быть таковою, есть ли, влечет за собою юношеские ветвенности. Привычка к забавам постоянная и непрерывная, производит скоро в нас неизлечимое отвращение, а принужденное иконам поощрение, нечувствительность и самое распутство унижающее человечество, как это далеко от панигириков Екатерины со стороны Пловещикова». Таким образом, и политическая линия журнала оказывается столь же невыдержанной, как и социально-экономическая. Литературная позиция зрителя менее сложна и противоречива, чем социально-экономическая и политическая. И Плавильчиков, и Клушин, и Крылов в одинаковой мере являются противниками крайностей классицизма и упрочившегося в те годы сентиментализма. Сотрудники и зрители исходили при этом из требований формировавшегося в то время национального искусства. Именно этим общим критерием характеризуются и нападки Крылова на оды и идиллии в Каибе, и резкие оценки им и Клушиным комедий «Мнимого детуша Книжнина» и э, сентиментальных повестей и романов, анти Ричардсона Львова. Наконец, теоретические суждения Плавицкого в статье Театр, где проводится мысль, что мещанская или гражданская трагедия и драма, разница между которыми автор не ощущает, является высшим и более трудным драматическим родом. Литературный художественный материал зрителя крайне пёстр. Наряду с обильно рассыпанными на страницах журнальных стихотворениями эротического характера, поцелуй Плавильщикова «Роман склушно», и его сказки «Опекун и питомица», и «Несчастье от Сларнета» в духе французской легкой поэзии. В журнале печатались прозаические переводы Захарова и Зосиана, Уина, Могуль и Дартула, стихотворение крепостного в Ии, Варакина, «Долина», по-видимому, навеянное сельским кладбищем Грея, Перевод которого был помещен в 1785 году в «Покоящемся трудолюбце», а в 1789 в «Беседующем гражданине». Печатали здесь же переводы Андрея Бухарского из «Катула», из «Сафо», из «Антологии», правда не с оригинала, а с французским переводом. И здесь же находят место «Ода на мир России» с «Порту» из «Вистуновского». Перевод поэмы «Цахарие» «Четыре возраста женщин», басни «Де и Хвостова». И тому подобное. Невольно возникает и крепнет убеждение, что материал, заполнявший страницы зрителя, помимо произведений главных его сотрудников, имел случайный характер. Эта пистрота литературного отдела вместе с установленным выше отсутствием единства в социально-экономическом, политическом или литературном направлении журнала создаёт впечатление, что зритель представляет скорее конгломерат, чем стройное целое. Так несомненно, что Крылов уже в эти годы всё больше и больше становится реалистом, хотя окончательно завершился этот процесс только в поздний период его творчества. Также, несомненно, что Клушин в 1792 году еще противник сентиментализма, но признать его творчество этого периода реалистическим без натяжки нельзя, а в следующем году он пишет сентиментальные повести. И совсем другое дело плавильщиков, который умел сочетать интерес к мещанской или гражданской трагедии и драме с приверженностью к правильной классической трагедии. Сумароков, Княжнин, Хирасков, Николев, Майков и другие сочинители трагедии – пишет клавишников суть доказательством, что у нас они есть. А представления оных и слёзы зрителей уверяют, что есть и актёры. Все эти данные приводят к выводу, что полного единства во взглядах трёх основных участников зрителей не было, и хотя это был орган третьего сословия, но целостным и выдержанным по направлению журнал не был, по крайней мере, создаётся впечатление, что счастье плавичкого решал журнал Кровой Кушно единство направления. Конечно, оба сатирика не могли не ощущать двойственного характера помещавшегося в зрителя материала. Невольно возникает вопрос, зачем же они мирились с таким положением вещей? Ответ на это возможно дать лишь предположительный. Во-первых, нельзя мерить идейную выдержанность издания 18 века мерками конца 19-го и даже 20-го. Во-вторых, не исключена возможность, что введение плавильщикова в состав основных сотрудников зрителя и печатание его статей на первом месте преследовало цели цензурной маскировки. Должно быть взаимоотношение между сотрудниками и зрителя было не особенно хорошим. Во всяком случае, в следующем журнале Крылова в Санкт-Петербурге Меркурий Плявичков участия уже не принимал. В внутренней истории журнала Зритель малоизвестно. В 1899 году были опубликованы документы, из которых стало ясно, что со стороны Екатерининского правительства журнал подвергался преследованиям. В марте 1792 года в типографии Крылова был произведён обыск, осмотр как сообщалось в письме петербургского губернатора П. Кановницына э П. А. Зубову, ученён частным пристовом, оно вредных сочинений не нашлось. Были отобраны у Крылова оригинальные сочинения под названием Мои горячки, а отклушено в кото у которого в комнате был также произведён обыск, было взято письменное объяснение по поводу содержания его рукописи Сатирические философские аллегорические сны. Намеренно сбивчивое изложение Клушина не оставляет сомнения в том, что в криминальном произведении симпатии изображались французские революционные события и осуждались действия европейских реакционных правительств. В результате обыска за типографией, как и за Крыловым и Клушином, было установлено наблюдение. Из полицейских документов явствует, что плавильщиков не одобрял некоторых произведений Клушина. К сожалению, до нас дошли только отрывки из этого дела и неизвестно, какие последствия для журнала имел обыск. Из отзывов современников и зрителей известно только несколько приблизительных замечаний к "Крамзину" в письмах И. И. Дмитриеву. "Крамзин" считает главным действующим лицом журнала А. И. Клушина, о котором насмешливо и презрительно говорит как о ничтожном противнике, а зрители отзываются как об издании, жестоко раззящем петербургских актёров низ- нижнего разбору и венериных жриц. Одно место в письме Карамзина 3 января 1793 года с запросом о том, действительно ли издателей зрителя брали под караул, является, по-видимому, поздним отголоском обыска в крыловской типографии, состоявшегося в марте 1792 года. Впрочем, возможно, что у Карамзина речь идет о чем-то другом. Сведений о тираже зрителей не сохранилось. В списке особ подписавшихся на сие издание находится 105 лиц. Но этим тираж едва ли исчерпывается.